И вот, отсчитав после московского свидания больше десятка лет, они встречаются в Бресте. Они сидят под абажуром, обшитым дешевыми розанчиками, в комнате, сотворенной дверью, в душный темный сад. Они не видят этой случайной для них комнаты, похожей на будуар за штатной красотки, которым, наверное, гордится его чопорная хозяйка, Любезно, если не льстиво, подавшие на стол бокалы и чуточку стукнувшее ими, чтобы господа послушали, как звенит настоящая боккара. Они видят и слышат только друг друга. Егор Павлович все в прежней волнистой богатой шевелюре, но она сплошь бела. Он снял усы, мешки бритых щек скатываются к помятому подбородку. Брови густы, но тоже побелели, словно за тем, чтобы черноцливыми ярче блестели глаза. Анна Тихоновна глядит на него, не веря себе. Старик! И все-таки сколько еще в нем трогательной нежности, когда-то возбуждавший в ней отклик. Кажется, его старое чувство и не содержало того дурного отпечатка, который оттолкнул ее от Светухина в Саратове и позже ошеломил при свидании в Москве. Нет, он никогда не был жуиром. Просто однажды еще девочкой она приняла его совершенно естественную мужскую тягу к ней за пошлость. Без всяких уверений себя она чувствовала в эти минуты, что Егор Павлович привязан к ней всем сердцем. Они выпили шампанского друг за друга, и Анна Тихоновна сразу попросила налить еще. Ужасная духота! а а Одобрительно тянул он под ее радостный смех. Прогресс, прогресс! Они не могли не вспомнить своего московского разговора, заново проверяя, что в них осталось от прошлого, что изменилось. — Одного не могу понять, — говорил Цветухин, удивленно двигая морщинами высокого лба. — Как это у тебя соединилось абсолютно, по-моему, несоединимое? Если твой Кирилл так тебя любит, то как он может жить с тобой врозь? Почему врозь, тоже удивленно, но с веселой и счастливой живостью, говорила Анна Тихоновна. Всю нашу жизнь мы с ним вместе. но ну, это хорошо говорится, вроде девиза. Но что это за жизнь? Не помню ни одного такого брака. Сколько угодно. Как же иначе, когда разные профессии. Сначала получилось неожиданно. Его перевели в другую дивизию. Я была в отчаянии. Мне на силу удалось перебраться к нему. У них там была концертная группа. Но его как нарочно опять откомандировали. Так и пошло. Я за ним, он от меня. А после войны только я устроюсь в театре, в городе, где Кирилл работает, как его переводят на новое место, точно на зло. Нас это сперва страшно мучило, но мы думали... Переездом вот-вот наступит конец, и все пройдет. Но ничего не проходило. Мы поняли, что это неизбежно. Начали привыкать к цыганскому кочевию. «Цыгане-то семьями кочуют», — всегда вместе усмехнулся Цветухин. «В том-то и дело, что мы не цыгане. Ни он, ни я не могли бросить свою работу. А работа нас все время разлучала». Не отказаться же было от счастья из-за того, что нет постоянного места жительства. Для меня мое призвание — тоже что долг. А для Кирилла — долг. Я убедилась тоже — призвание. Опять девиз остановил он ее быструю речь. Ты мне скажи лучше, где же любовь? Я понимаю отказаться от совместной жизни, если не любишь. Когда бы я любил... Я ни за что не примирился бы с разлукой, не простил бы ее жене, не перенес бы. Значит, это не была бы любовь, — заносчиво сказала Анна Тихоновна. У наших разлук с Кириллом есть свои замечательные праздники, наши встречи. Она выговорила два этих слова, наши встречи, с каким-то замкнутым торжеством. Очень тихо, будто хотела сказать их одной себе, и отвернулась к двери. Он тоже отвел взгляд на дверь в темноту сада, и они целую минуту не говорили. — Будь я счастлив, я сумел бы уберечь свое счастье какой угодно ценой, — сказал он глубоко сосредоточенно. — Я даже бросил бы сцену. — Никогда! — воскликнула она с жаром. Но тут же стихло, как будто внезапно, разглядев Егора Палча, открыла в нем неизвестную, изумившую черту. Он сгорбился, облокотившись на колени, голова его почти легла на край стола, тень придавила опущенные глаза. Необыкновенная печаль сковала все его лицо. Анна Тихоновна боялась спугнуть его неподвижную горькую задумчивость. Все ее чувства к нему превратились в одно сострадание. Она прежде никогда не поверила бы, что этот привыкший к успеху человек мог быть таким жалким. Она не знала, как продолжать разговор, с чего начать, чтобы сгладить боль, которую, наверное, причинила ему таким живым торжеством эгоистичного своего счастья. Конечно, у нас с Кириллом бывало. Это, в общем, не всегда так легко. Не без каких-нибудь, — искала, заговорив, и все не могла найти она нужного слова. Не без неожиданностей, и изредка несогласия. У меня был один разговор с ним. Я очень запомнила. С Кириллом. Рассказать? Он вначале очень следил за моими успехами. Всегда радовался, когда узнавал даже о крошечной удаче. Может, у него были сомнения на мой счет, не знаю, он не говорил. Наоборот, убеждал постоянно, что у меня большие способности, ну и прочее. Я ужасно много работала, хотела как можно больше достичь, потому что думала, чем большего добьюсь, чем больше буду актрисой, тем он больше будет меня любить. И это было так. То есть тогда. Теперь правда тоже. Но тогда это я больше чувствовала. С годами мне стало казаться, что он меньше говорит о моих успехах. Меня это задевало. Но он, наверное, привык, или уж там уверился, что я достигла своей цели. И потом он настолько занят, перегружен работой. Это ведь, знаете, не шутка. Раньше его заводы, теперь это несносная служба в Туле. Я уж это отлично знаю. Но вот один раз мы были в отпуске на Кавказе и много говорили. Мы вообще много говорим, а тогда почему-то особенно. Отпуск мы стараемся всегда провести вместе. Мы что-то толковали о нашей жизни. Один словом я задала ему, наконец, свой вопрос. Ну, насчет того, почему он редко говорит со мной о театре. И писать мне тоже стал мало о моей работе. А я ему очень много писала, пишу и теперь, и всегда буду. Я спросила, почему? Он любит иногда отшутиться. Говорит, тебе мало, что ли, твоей славы? Я сказала, что мне нужно больше всякой славы, его признания. Он все шутит. Я тебя, говорит, давно не видел на сцене, но я настояла, чтобы он ответил. Он тогда сказал, что любит меня. «Все равно, независимо от моего успеха, от признания, от известности». Я была ужасно обижена и возмутилась, сказала, что нельзя любить «все равно». «Если я тебя люблю», сказала, «то люблю совсем тем, что в тебе есть, каждую частицу твоего дела, каждую каплю твоих переживаний». «Не могу же я», сказала ему, «любить тебя все равно, коммунисты или нет». Он говорит на это, ну да, если я коммунист, а если бы я им не был? Я очень тогда на него рассердилась. Не хотела больше разговаривать, только сказала, разве ты мог бы им не быть? Тогда это был бы просто-напросто не ты, а любить не тебя я не могу. — На том вы и помирились, да? — спросил Цветухин со все понимающей грустной улыбкой. И Анна Тихоновна ответила ему немного смущенным кивком. Пока она рассказывала, он постепенно оживал, но выражение странной, изумившей ее печали, не исчезало с его лица. Он с чем-то не мог совладать внутри себя и потому ждал, чтобы говорила опять она. Но, кончив свой рассказ, она замолчала. Ей казалось, Егор Павлович нуждался в участии, и вряд ли это был утешительный путь — говорить ему о своей любви к мужу. — Я с тобой согласен, — вдруг сказал Святухин. — В любви к артисту непременно должно присутствовать признание его таланта. Иначе ему и любовь не в любовь. — Я вовсе не говорила, что Кирилл не признает моего таланта, — готовая обороняться, — возразила она. — Но его признание не очень для тебя питательно. Я этого не сказала. — Ты много чего не сказала, — улыбнулся он. — Но из того, что сказала, я вижу, что у мужа с тобой нет полного понимания. — Ведь это же как раз обратно и тому, что я говорю. — Егор Павлович, — воскликнула она, — вы все вывернули. Он смотрел на нее, не переставая улыбаться, точно поддразнивая, и продолжал снисходительно добрым тоном. «По-настоящему понять артиста способен только артист. Я тебя так и не видел на сцене полноценной актрисой. Ты вон уже в народных ходишь. А в моем сердце ты еще девочка, еще Луиза, не знающий с какой ноги сделать лучший реверанс. Я тебя, как актрису, на веру принял, понаслышке, и признаю, потому что дар твой от матери природы, и мне хорошо известно, ты не скряжничала эти 20 лет, не скупилась на актерский труд, в котором никто, кроме актера, даже Махонького, понятия не имеет. Каторжный труд. Вдруг с неожиданной обидой провозгласил он и, выдержав паузу, повторил шепотом «Каторжный». «Но одно дело, я актер. Другое дело, я не хочу ничего о твоем муже сказать в умолении его». «Да вы забыли Кирилла. Не знаете, какой он, — горячилась Анна Тихоновна. — Пожалуй, не знаю, но не забыл». Помню, ершом таким наскочил на меня и отчитал. За что? За то, что я не по его вкусу трактовал барона на дне. Ты вот с такими косичками тогда бегала, он показал пальцем, а Кирилл твой уже читал нотации известным актерам. Теперь он не признает тебя, хоть и не смотрит, когда ты играешь в спектакль. «Неправда», — резко перебила она. «Зачем вы говорите неправду? Кирилл прошлый сезон видел меня в трех новых ролях. В Туле он редкий спектакль пропустил, когда я играл». «Ты не сердись», — мягко сказал Цветухин. «Нисколько я не сержусь», — по-прежнему резко и торопливо говорила она. «И вообще вы все неверно истолковали и вовсе не хотите понять». Мы с Кириллом прекрасно друг друга понимаем, и я не собираюсь ничего доказывать. И вы сами начали о нас с ним, Я любви, и не знаю о чем. И начали потом вдруг...» Анна Тихоновна неожиданно нащупала уязвимое место противника и, решив нанести удар, придержала на один миг свой нескладный разбег и старательно ровно спросила, «Вот вы сказали...» По-настоящему понять артиста может только артист. Вероятно, вас всегда очень хорошо понимала Агния Львовна. Она ведь тоже артистка. Егор Павлович опустил глаза. Не ожидая этого вопроса, он все время не переставал думать, что неизбежно надо будет на него ответить, что вопрос выплывает сам собой. Вызывая Улину на откровенный разговор, Он подчинялся своей потребности, своему желанию заговорить откровенно о себе самом. — Агния Львовна, конечно, артистка, — с тихой усмешкой ответил он. — Именно тоже артистка. Но у нее ко мне, ты знаешь, никакой любви не было. Странно ждать от нее понимания. Как раз потому, может быть, что она слишком мало артистка. «Развелись вы с ней, наконец?» — не совсем уверенно спросила Анна Тихоновна, колеблясь, уступит ли раскаянию, что затронуло вечно больную для Цветухина историю или своему любопытству к ней. «Давно, очень давно», — сказал он. Агния Львовна уже не возражала. Может, ей надоело противиться, а, скорее всего, я перестал быть ее пристанищем так как чересчур много теперь передвигаюсь. Но знаешь, что удивительно? Чуть не целую жизнь я все хотел порвать с ней навсегда. Думал о разводе, добивался ее согласия. А когда добился, и она согласилась, стало как-то нечего делать. Он засмеялся негромко и поглядел на Анну Тихоновну извиняющимися глазами. Все-таки я ей был нужен хотя бы для того, чтобы меня терзать, — пояснил он и опять засмеялся. Его смех был старым, шипучим, точно насквозь продувались воздухом щеки. В то же время вики его едва заметно мигали, будто с иронией приглашая не принимать смех за чистую монету. Но и при желании нельзя было считать посмеивание Егора Павловича искренним. Анну Тихоновну. Не столько изумляла очевидная постарелость его, сколько то, что он уже не молодился, не думал прихорашивать свою стать, как в былое время, когда она была хороша и без того. В том, как он теперь говорил, как держался, было что-то просительное. Казалось, он хотел, чтобы его брали без прикрас, каков есть, и опять ей стало жалко его. «Человек хочет быть кому-нибудь нужен», — продолжал он со извиняющейся усмешкой. «Кому-нибудь, не вообще, не всем нужен, но одной единственной какой-нибудь личности. Проще сказать, надо, чтобы его кто-то любил. Наверное, это самозащита. Когда виден конец, хочешь, не хочешь, задумываешься, кто тебе подаст воды» если сам ты не дотянешься до кружки. Егор Павлович с болью остановила его Анна Тихоновна. Брось, миленькая, тут не мелодрама, тут трезвость. Когда я бывал счастлив или думал, что счастлив, я не был счастлив вполне. Всю жизнь только мечтал о полном счастье. Что это такое полное счастье? Не могу ответить. Да и кто ответит? Я делал то, что хотел, старался делать, и этого было довольно. Будущее добавит, чего тебе не достает. Я был убежден в этом, потому что работал не только для своего будущего, не для себя одного, а для всех. Для всех тех, кто меня смотрел в театре, кто у меня учился, кого я учу до сих пор. Но. Пришло время, и я вижу, что мне мало этих всех. Мало. Мне нужен еще кто-то один. Не Недостает его единственного. Его нет. Его нет. А я не верю. Это все не так, сказала встревоженная Анна Тихоновна. Не верю, что вы одиноки, разочарованы, что... «Постой, постой! О разочарования нет и речи! Мне только страшно, немного страшно! У вас есть друзья!» — не давала она ему говорить. «Вас так любят!» «Кто?» — вскрикнул он. «Кто любит? Где? Где меня любят?» «Тише, мы в чужом доме! Здесь все дома чужие для меня! А может, и для тебя!» Для всех нас вдруг прибавил он, неприязненно озираясь на развешенную кругом затененные абажуром картинки, вазочки с живыми и рядом с шелковыми цветками, тюлевые гордины с подзорами по золоченным карнизам. Он разлил остаток вина, стукнул ножкой своего бокала по неподнятому бокалу Анны Тихоновны и пока таял стонущий хрустальный звон медленно цедил свою порцию. Точно в надежде, что пощипывающий нектар успокоит его. И, правда, понемногу к нему стало возвращаться мужество, взгляд его снова добрел. «Нет, нет», — вздохнул он шумно, — «мне притит разочарование. Не так-то бедна моя жизнь. Но что правда, то правда». И прежде хотелось, хочется и сейчас, ощущение счастья, еще неизвестного. Всего один раз в жизни причудилось или приснилось мне, что я испытываю вздох до глубины глубин легких. Представь и поверь, друг мой, аночка что это связано не с теми женщинами, которых я знал, а с твоей чистой улыбкой, с твоей рукой. В голосе его слышалась мольба, и как в мольбе он сложил руки, но сразу же и опустил их бессильно на стол. Анна Тихоновна не смотрела на него. Замешательство овладевало ею. Боязнь чего-то, что могло, казалось, сейчас случиться, и желание, чтобы не улетучилось так внятно звучавшее напоминание о юных годах, грусть и сочувствие, все вместе боролась в ней и волновала. — Ты не пугайся, — сказал Цветухин отечески усмешливо. — Я ведь не собираюсь просить, чтобы ты возместила мне, чего я не получил. В конце концов разговор повторял московское искушение, и Анна Тихоновна решила укрыться в прибежище, которое всю жизнь было ее щитом. Я не пуглива, я рада, что вы откровенны в своих чувствах. Вы хорошо знаете, что женщина любит самое слово «любовь», но говорить о любви ей трудно, и труднее всего о своей любви. Но, наверное, правы те, прав мой Кирилл, когда он однажды сказал, что в любви не говорят о любви, в ней просто любят. Моя ошибка... — немедля отозвался Егор Павлович. — Моя ошибка в том, что я собирался заговорить с тобой о любви, когда ты в ней ничего еще не смыслила. Твой Кирилл, как видно, из проповедников. Тебе не пресно с ним? — А вы не пересаливаете? — обиженно вспыхнула она. — В тебе есть что-то флаберовское, провинциальное, — сказал он, улыбаясь. «Я должна оскорбиться или это похвала?» «Ты должна гордиться!» «Причем же здесь, Флабер, ты уверяешь себя, что счастлива!» «Это борьба с чувством, которое знает, что один шаг, какая-нибудь встреча, какой-нибудь неожиданный человек, и возникло влечение, и счастье пошатнулось!» «Послушайте вы, прорицатель!» стараясь побороть смущение засмеялась она недовольна ли вашего ясновидения лучше поставим на мне точку вот и ответ причем флобер эмма Бовари, тоже ведь не очертя голову бросилась за желаным счастьем была борьба с долгом довольно довольно замахала руками анна тихоновна иначе я перестану разговаривать трусишь прищурился на нее Егор Павлович. — Нет. — Я хочу слушать, Но говорите о себе. Что у вас с вашей книгой? — Откуда тебе известно о книге? — весь насторожившись, спросил он. — Неужели забыли? Ведь вы сами в Москве посвятили меня в свою теорию. Да — Да? С тревожным удивлением он смотрелся в лицо Анны Тихоновны и нерешительно отвел взгляд. — «Меня немного огорчает. Не то, что ты знаешь о книге, — встрепенулся он, — нет, а вот что стал забывчив. О далеком прошлом, представь себе, помню все отчетливо. А недавнее как-то...» Он по-прежнему иронически усмехнулся. «Ты понимаешь, что это за признак?» «Да». «Так значит, о книге?» «Я ее написал». Правда, не совсем. Известные части, да. Читал в близком кругу, так сказать, фрагменты. Делился с некоторыми товарищами. Очень хорошо слушали. Ну, как это обычно бывает, когда автор захватывает. Критические замечания, дискуссия, большой интерес, одобрение, рукопожатие и все такое. Один театровед даже соавторство предлагал. Известный, ты его, наверное, знаешь. Не стану называть, потому что с ним разругался. Я не хотел сразу давать ответ на его предложение. А он взял да исковеркал в мизерной полемической статейке мою заветную мысль. «Представь, а! И так вздорно! Ты не читала? И хорошо, что нет!» Порядочный оказался свиста дуй. «Ты не будешь допивать?» Живо окончил он и потянулся к вину Анны Тихоновны. Ей показалось трудный перевал, Егор Павлович уже осилил. Было ясно, что книги он не написал, а с тем, что мог написать, провалился. И она вдруг вспомнила, что в молодости он слыл незаурядным исполнителем Хлистакова она подумала об этом с внутренней веселостью и нечаянные воспоминание не переставало еще больше занимать ее пока егор павлович настраивался на высокий лад я еще с гимназии помню самохарактеристику державина продолжал он поэт сказал о себе что он горяч и вправде правде черт я всегда был склонен к воспитанию в себе образцовых качеств это было Приметой и немножко модой нашего поколения. Больше всего я стремился быть в правде чертом. Но мой черт не снискал заметного признания у начальства. Да и у редких коллег по театру имел успех. Понятно почему. Я окончательно убедился, что наши актеры заучились. Театр повторяет себя подобно Академиям искусств. Сцена любительская, как мы ее раньше называли, одна обещает нечто значительное. Если, конечно, мы ее не загрызем до смерти, мы, актеры-академики. Я очень многому научился в своих скитаниях, лучше сказать, наново переучился. Сколько я перевидал за последние годы всяких клубных кружков, сколько их создал? Решил отдать себя всего кружковцам и отдаю. Думаешь, зачем я здесь? Надо пополнить один превосходный коллектив самодеятельности. Я ведь уже опять три года в Ленинградской области. И вот ищу хорошего героя. Узнал, есть в Минске необыкновенный самородок. Приехал, говорят, он в Бристе. Явился сюда, а он уехал назад в Минск. Зато я отыскал здесь обаятельнейшую травести. В драматическом театре актриса, исполняющая роли мальчиков, подростков, девочек, а также роли, требующие в определенные моменты действия переодевания в мужской костюм. «Не девушка, а ртуть! Непременно покажу ее тебе. Ты ахнешь!»